Впереди гона шел Эд. Распаленный охотой, он не видел ничего, кроме рогатой головы, мелькавшей среди кустов. Спиной чувствовал, что сзади наседает усатый Генрих Суасонский. его собаки на бегу грызли собак Эда. Старалась не отстать императрица Рикарда, но большинство гонщиков безнадежно запуталось в непроходимой чаще эт не замечал несущего со времени обостренное чутье охотника подсказывало что зверь устает что еще два три круга и прижатой к реке он остановится покорно склонив великолепные рога но и борзые герда и майда выдохлись напрягаются чтобы не отстать хоп крикнул он собакам на ходу соскочил с коня Выученные псы вспрыгнули на хозяйское колено, затем в седло. Вскочил Эд. Гон продолжался. Позади Генрих Суассонский застонал от восхищения. Вот этот охотник! Наконец сквозь ивы мелькнула водяная рябь излучины реки. Олень остановился, беспокойно шевеля ноздрями. Эд выбросил собаку из седла. Нати, хватайте, вот он! Олень, однако, не признал себя побежденным. Подобравшись, словно пружина, он выбросил копыта, и хриплый крик горести вырвался у Эда. Его Герда покатилась с раздробленным черепом, а Майда поползла в траву, волоча перебитый зад. и всадник стояли друг перед другом, настороженно дыша, и было слышно, как падают осенние листья. Рикарда нервно закричала сзади. «Бей же его! Бей! Чего стоишь?» Эд как бы нехотя метнул дротик. Олень исчез. Пробившись сквозь заросли, Эд выехал на берег. Зеленая вся в кувшинках река струилась под нависшими ивами. «Олень!» Живой и невредимый мчался уже по другой стороне. Тут была плотина, вода шумела в мельничном колесе. Этот швырнул поводья, выпрыгнул из седла на зем, как упал. Обхватил корневище могучего дуба, Кольчуга на его спине Вздымалась от рыданий. Всадники выезжали из леса сочувственно качали головами. Выехала император. Всплеснул руками над изувеченной собакой. Рикарда сделала знак Евнухам, те спешились, склонились над лежащим Эдом, пытаясь поднести ему нюхательную соль. — Что здесь за плотина? — вскричал герцог Суасонский, гневно раздувая усы. — Почему мельница? Кто здесь сюзерен? «Да-да», — подтвердил император, — «кто здесь сюзерен?» Из толпы духовных выехал на бегой кобыленки потертый попик. «Ваша милость, лесная деревня здесь без сеньора. Свободные владельцы. Лес выжигают, распахивают. А ты кто таков? Я не аббат». Церквушка у меня во имя святого Вааста. Милости просим, если отдохнуть, закусить. Но мельница не моя. Клянусь бочкой Мозальского, то есть, тфу мощами святого заступника клянусь. Завопил он, выставляя ладони, потому что Генрих Суасонский, угрожающе занес хлыст. Слезь с лошади, раб! Абат проворно покинул седло, И распластался, елозил лбом перед конем императора. Всемилостивейший, великолепнейший, вечный! Выкрикивал он все титулы, которые пришли на ум. Я ни при чем. Всему виной безбожный мельник, злой колдун. Колдун? Император округлил глаза, натягивая поводья. Колдун, колдун! Абат квакал, захлебываясь от усердия, и указывал на тот берег. — Это все он, милостивцы! Вы бы его бесовское гнездо! Сколько убытку от него святой церкви! Услышав о колдуне, воители примолкли. Многие только сейчас узнали о том, что может быть такая мельница, которую крутит сила воды? Генрих Суассонский, поглядывая на шумящее колесо, трогал ладанку с мощами, висевшую на его груди. Тогда в наступившей тишине послышался презрительный голос. — И это франкские герои? И франки боятся колдунов? Это поднялся от корневищ дуба, отстраняя Евнухов. — А ну, поп! — приказал он, вскакивая в седло. — Показывай колдуна, я ему пропишу плотину. И он поскакал к мельнице, за ним на иноходца Рикардо, а следом с гомоном и звоном вся охота. На том берегу навстречу им спешил седой старец в белой холщовой одежде. Трясущейся рукой застегивал на плече плащ, а сам выкрикивал что-то, видимо, приветствие. Бастард не стал его слушать, ударил дротиком по голове с такой силой, что старик пал и затих. Так ему, так ему безбожнику, торжествовал деревенский абат, он самый ездешний водяной, а вон в кустах яснейшие сеньоры, его бесовское жилье. Всадники окружили хижину, притаившуюся в листве бузины, топорами снесли дверь. Близнецы Райнер и Симон, отыскав две жердины, подделями делиями крышу и своротили ее напрочь. Шарахнулись совы, слепые от лучей заходящего солнца. Вдруг Рикарда вскрикнула испуганно. Всадники попятились, наезжая друг на друга. Над разоренной хижиной покачивался поддетый дротиком Эда человеческий скелет на проволочном каркасе. Теперь уж сомнений не было. Мельник — слуга сатаны. Абат затянул псалом. «Из пепелю капящей разорю вертепы дьявольские!» Бастарт, многие со страхом смотрели на его звереющее лицо, раскачивал скелет, чтобы одним махом разнести его озень. От реки раздавался стук топоров. Там крушили плотину. В это время поспешно появился канцлер Гугон. На расшитый жемчугом рясе его виднелись следы Тины и болотного Ила. Драгоценнейший! обратился он к императору, который, оцепенев, смотрел на происходящее. Вы же сами подписали эдикт о сохранении умножения мельниц в королевстве. По вашему ли соизволению, здесь распоряжаются необличенные властью лица. Оставьте! закричал Рикардо. — Не мешайте им творить их святое дело! Охотники подожгли остатки хижины. Тлея заворачивались в огне листы пергаментных книг. Абат объяснял фальцграфу дорогу в деревню, где можно было устроить ночлег. И тут бастард вытолкнул к ногам коня императрицы какое-то существо, В домотканной рубахе до пят, закрывавшая голову широкими рукавами. Это плюхой сбил его с ног. Женщина! ахнули все, видя, как рассыпались черные волосы. Не надо, не надо! удрученно стонал Кал Третий, отворачиваясь. Хлыстом ее! посоветовала императрица. Пусть перевернется, лицо покажет! Эд замахнулся, как вдруг от плотины раздался крик «Олень! Олень! Смотрите, опять олень!» На далекой вершине холма, в последнем луче солнца, вновь показался золотой олень. Дразнил людей своей дикой красотой и свободой, и когда луч потух в густеющих сумерках, исчез навсегда. Охотники вздохнули и обратились к пойманной. «А где же она?» У копыт рыжевой находца была лишь примята трава. «Отвела глаза и исчезла!» — шептались охотники. Стемнело, и крыши хижин нельзя было отличить от стогов и ометов. Усталые всадники молча двигались по деревенской улице среди блеяния, визгой, кудахтанья. Здесь уже хозяйничали высланные вперед оруженосцы. Перед приземистой церковью полыхали костры, на которых жарились целые туши. В церкви шел пир, а на паперте плакали местные жители, у которых со двора увели бычка или коровенку. Какой-то майордом им терпеливо объяснял, что погоня за проклятым оленей увела охоту далеко от запасов и от склада настреленной дичи. Но не мог же сеньор лечь спать, не покушав. В конце концов, деревенские сами виноваты, что терпели у себя колдуна, который и наслал заколдованного оленя. Высшие расположились в доме деревенского аббата, и Карл Третий, сославшись на нездоровье, сразу отправился почивать. Аббат из кожи лез вон, чтобы угодить гостям, сам потрошил кур, поворачивал вертел в очаге, куда-то посылал за вином. Было тесно и едва удавалось соблюдать каролинский этикет, поднесение блюд с поклонами, с выговариванием полных титулов и отличий. Генрих Суасонский, поглядывая на пустующее кресло императора, смешил всех охотничьими рассказами. Сам густо хокотал, подкручивая усы, и Рикардо хлопнула его веером, чтобы не забывался. «Как бы остроумны ни были ваши рассказы», — смеясь заметила она, — «а герой дня сегодня этот, Эд Бастард. Кстати, почему мы не видим его за нашим столом?» Канцлер Гугон, поджав губы, стал объяснять, кто может быть допущен за императорский стол. Кривой локоть граф Каталаунский оторвался от еды и, обведя всех рыбьими глазами, заявил, «Я его не пущу». «Терпеть не могу, ублюдков!» Все захохотали. Черный Конрад, граф Парижский, который и за столом не снял себя панциря, из вороненных пластин заметил. «Теперь внебрачные дети в моде. Возьмите, например, Арнульф, герцог Карентийский, сын покойного императора Карламана. Видно, законных жен кто-то заколдовал, если властители предпочитают детей от рабынь, Глаза пирующих невольно обратились в сторону Рикарды. Она вспыхнула и встала, отталкивая евнухов, которые, обтирали с ее пальцев, стекающий жир. Ушла за перегородку, где Карл III дремал, а фальцграф Бальдер готовил ему грелку. Велев Бальдеру выйти, села на краешек ложа. «Спите?» — тронула мужа веером. «Покоитесь?» «На кой черт я поехала за вами сюда из благословенной Италии?» «Что-что?» — поднял пухшее лицо Карл Третий. «Ваши буйные магнаты забываются, оскорбляя меня намеками». «Какими намеками?» «Все же знают, что мы хоть десять лет в супружестве, но детей у нас нету». — Однако у вас-то есть внебрачный мальчишка. И от кого? От грязной коровницы из Ингельгейма. — Мы цари, — тихо ответил Карл Третий, — и должны быть выше страстей людских. Рикарда молчала, постукивая веером. Было слышно, как за стеной, в отсутствии единственной дамы, Разговор про бастардов пошел смелее, то и дело сыпались рискованные шутки. — Ну, нашему Эду далеко до Арнульфа Карентийского, — говорил черный Конрад. — Тот хоть и бастард, но все-таки полководец, государственный муж. А кто наш Эд? Нормандский раб, гребец на галере, а ныне гроза дорог, не пойманный разбойник. — Кому же, как не вам, граф, — возразил с девкой кривой локоть, — разбираться в бастардах? Кому неизвестно, что это ваш брат? Хоть разные отцы, но мама — общее! — Ха-ха! Подумать только, — удивилась императрица, — уже не первый год нам служит черный Конрад, а я и не знала, что у него есть брат. Между тем за стеной нарастала ссора. От ударов кулака по столу дребезжала посуда. Катились опрокинутые кубки. Канцлер Гугон еле поддерживал порядок. Говорил назидательно о том, что бывало во времена Оны, когда Карл Великий кушал, ему прислуживали короли. Затем короли сами садились за трапезу, а герцоги и графы, в свою очередь, прислуживали им. И чтоб какие-нибудь раздоры в застолье, не ни! -ни карл третий проскрипел из душной темнотой спальни неправедно живем капитулярии королингов запрещают верить в колдовство я все думаю думаю был ли тот давишний мельник колдуна рикарда встала и хлопнув дверью вернулась к перующим принесли новые бурдюки Вино выплескивалось в кубке, звучали веселые здравицы. Однако мир продлился недолго. Вбежал оруженосец и сообщил, что какие-то проказники натянули возле церкви канат, и отряд каталаунской конницы в потьмах переломал лошадям ноги. Возгласы бражников затихли. Гугон покачал головой. «Едва ли это местные мужики». Для их скотского разума это слишком утонченный способ мести. Но правосудие этим займется. — Что там правосудие? — вскочил кривой локоть. — Я могу указать виновника хоть сейчас. Он ткнул пальцем в сторону Черного Конрада. — Пусть не скромничает здесь, за столом. Пусть расскажет без утайки, ради кого шалит по большим дорогам его братец. Карл Третий... За перегородкой услышал сиплые вздохи дерущихся, тупые удары кулаков по лицам. Рикарда сначала хохотала, звеня украшениями, потом вдруг истошно завизжала, опрокинулся стол со всей посудой, и кто-то завыл, как будто ему вспарывали живот. Затем послышалось, словно шарканье об стены. Это деревенский аббат плескал из ковшика, надеясь погасить бегущие очки пламени. Император тихо плакал, представляя себе милый Ингельгейм, где опрятная, тихая женщина несет в погреб молоко, а за юбкой ее держится веснущатый парнишка. «Дети!» — позвала Альда с порога. «Деделла, Буксида, деточки, вылезайте! Ушли злые сеньоры и собак своих увели!» Альда ступила в теплую, прокисшую тьму хижины, разгребла залу в очаге, нашла уголек, раздула пламя. «Где же они могут быть?» Наклонилась под одну лавку, под другую. а, а! — вдруг закричала она истошно и выбежала во двор. «Матушка Альда, что с тобой?» — спросили из-за плетня соседи. «Там, под лавкой, там кто-то чужой!» Прибежали с молодьбы. Альдин раб Евгерий и ее старший сын Винифрид. В хижине действительно под лавкой обнаружили человека и выгнали наружу. Это оказалась девушка в длинной холщовой рубахе, выпочканной в навозе. Черные спутанные волосы закрывали лицо. — Ты кто? — спрашивали ее. Она из-под густых прядей поблескивала зрачками, стараясь вывернуться из держащих ее рук. Во двор Альды бежали любопытные, отыскались и дети. — Мы, мамочка, ходили кости нашей буренки хоронить, которые вчера сеньоры скушали. Явился деревенский десятник, бесцеремонно откинул волосы с леса девушки. — О, это же дочка Одвина, нашего мельника! Ее вчера собаками травили, вот она, наверное, от них и схоронилась. — Разве у мельника была дочь? — усомнилась Альда. «Была-была! Уж он ее прятал от зла, что ли, мирского надеялся уберечь. Однако что же с ней делать? Вязать ей в город?» «Не надо вязать», — вдруг сказал сын Альды Винифрид, ребоватый крепыш, державший молотильный цеп. «Чем она виновата?» «Как чем виновата? Разве не по их ворожбе олень спутал охоту, и господа нагрянули к нам?» Но Виннифрид, уставясь в землю, повторял, «Не надо вязать!» Женщины разохались, расстанались. Деревня до сих пор жила себе в глуши, без господ и поборов. Бабка Хадда голосила, «Внучку мою увели, проклятую, такую молоденькую!» Обрасись к салическому праву», — посоветовал десятник. «За кражу свободной девицы следует большая пеня». — К праву! — заголосили женщины. В старину за и граф мог головы лишиться, а ныне кто знатен, тот и прав. — В огонь ведьму! — явилась Альда. Сын пытался ее успокоить. — Матушка! Да ведь у нас-то кроме коровы ничего не тронули. Да ты вспомни, матушка, ее отец бывало дешево, нам молол и быстро, а у абата на ручной зернотерке все в три дорого. Так значит, эта конская грива уж и тебя околдовала. Соседки, ну-ка, разукрасим ей бесовскую рожу. Десятник еле удерживал расходившихся женщин. «Кто это? Кто это с вас брал в три, дорога?» — послышался квакающий голос. «Я тут за оградой постоял, послушал, как вы власть хулили. Деревенский абат в соломенной шляпе раздвинул толпу, мужчины сдергивали колпаки, женщины ловили, целуя его толстые пальцы. Завидев дочь мельника, абат обрадовался ей, будто старой знакомый. Пытался погладить ее по голому плечу, но девушка рванулась так, что ее еле удержали. Горячо что-то говорила на непонятном языке. Поняли ли, что она указывает в сторону мельницы, повторяя Отец, отец, "Эш, ведьма и болтает-то по-чудному. Абат между тем достал свиток. Поселяне с почтительным страхом увидели восковую печать на шнурке. Именем Всемилостивейшего, державнейшего государя нашего Карла Третьего, напыщенно читал Абат церкви святого Васта, что в Туронской пустоши, наше пожалование. В благодарность за гостеприимство, а также в возмещение за сгоревший дом абата, откуда мы чудесно спаслись от пожара, повелеваем всем мирянам в приходе заплатить святому Васту в неочередную десятину. Десятину? Ахнули женщины, а мужики заскребли в затылках. «Что ж нам теперь заплакала Альда? Померу идти? Или детей на невольничий рынок?» «Ты бы сказала, бат, прикусила старый язычок. Много себе позволяешь. Подумать только свободное. Припишись-ка по добру поздорова ко мне в крепостные, как повелевает капитулярий Карла Лысова. Каждый да приищет себя господина. Честь своего рода бережешь. Скоро вы все будете моими рабами, я вас выучу». Десятник, напустив на себя простоватый вид, заметил. «А я вчера слышал у господских оруженосцев, что нас всех, и тебя, твое преподобие, отдают в рабы сеньора из Самура». «Заткнись, презренный!» Абат топнул сандалии и, сорвав шляпу, вытер ладонью пот. «Уж мельницу-то я заберу себе, ее еще можно починить. Заплачу сколько надо сеньору». «И молоть вы все равно будете у меня!» «А эту?» — он кивнул на девушку. «Вяжите и в церковь! Я буду из нее изгонять беса!» «Изгонять беса?» — перекрестился десятник. «Это по твоей части!» По его знаку мужики достали дратву и принялись вязать бьющуюся пленницу. Венифрит сначала стоял у грюма, а потом вдруг замахнулся цепом на десятника, чуть не убил, Мать и раб Евгерий еле его оттащили. Пленницу повели к церкви. Дети шли следом, повторяя «Ведьма! Ведьма!», а та кричала в бессилии, кусая губы. На мостик, через пересохший ручей их остановил повелительный оклик «Стойте!». Навстречу им вышел старый воин в железном шашаке, припадавший на деревянную ногу. Висячие усы и седые заплетенные косицы свидетельствовали, что давненько он не бывал в походах, потому что франки уже лет двадцать, как бреют усы и стригут волосы. Воин приказал абату предъявить грамоту, которую тот читал поселянам. — Куда ты запропастилась? — ахал абат обшаривая рясу. — Шарлатан ты, святой отец! — укорил его воин. — Все бы тебя простаков обманывать да ведьмами пугать. А ну-ка, развяжите эту несчастную! «Она волшебница!» — закричал хор детей. Старый воин стукнул костылем озимь. «Разрази меня гром! Перейдя мостик, вы вступили на землю, которая принадлежит еще мне!» Он прогнал обалдевших мужиков, достал нож и разрезал путы. Виннифрид кинулся ему помогать, а абат ушел, бормоча угрозы. Как только девушка почувствовала себя свободной, она пустилась на утек. Винифрид растерянно теребил старого воина за рукав. «Дядюшка Гермальд, ваша милость! Что же это она?» «Что она убежала? Ну и пусть себе на здоровье! Для чего же нам было ее освобождать? Впрочем, босиком по колючей стерне далеко не убежишь». Он следил за далекой уже фигурой на желтом склоне холма. Небо сияло, кузнечки стрекотали совсем по-летнему, И если бы не вопли в разграбленной деревне, можно было бы подумать, что на земле воистину мир, а в человеках благоволение. — Смотри, она упала! — встревожился Гермольд. — Мчись-ка, сынок, а я поковыляю следом! Девушка лежала на меже в густом ковре осенних маргариток. Рядом на межевом камне уселся Винифрид. Лицо ее, словно обсыпанное мелом, Казалось, еще бледней от черноты сомкнутых ресниц. Старый Гермальд медленно поднялся на холм и остановился, опершись на костыль. — Бедняжка! — воскликнул он, переведя дух. — Трудно будет ей жить на белом свете. Почему — Почему? — спросил Винифрид. — Она дурнушка. Гляди, природа дала ей костистые плечи, жилистые ноги. Это бы хорошо для мужчины. Но для женщины, увы. Но почему же, почему? Винифрид все с тем же растерянным видом смотрел на замкнутое лицо беглянки. Эй, улыбнулся старик, покусывая висячий ус. Она тебе представляется иной, потому что ты увидел ее сначала не внешним взором, а внутренним. Как сказали бы наши деревенские кликуши, Она тебя околдовала, прежде чем ты узнал ее. — сеньор Гермольд, а правда, правда она ведьма? Воин собирался ответить, но, взглянув на девушку, предостерегающе поднял палец. Она открыла глаза и некоторое время с недоумением рассматривала небо и плывущие по небу облака. Затем, поняв, что возле нее люди села, натянув рубаху на голые коленки. Здравствуй, сказал ей старик. Я Гермольд из рода Этингов. Он Винифрид, тоже Этинг. А как зовут тебя? Азарика, без смущения ответила девушка. Какое звучное имя! воскликнул воин, и Винифрид согласно заулыбался. Знаешь, друг Азарика, Гермольд протянул ей руку, чтобы помочь встать. — Пойдем-ка скорее отсюда, потому что этот холм принадлежит святому Васту, а с добросердечностью его служителя ты имела возможность познакомиться. Продолжим наши беседы в моем ха, поместье. Он сделал приглашающий жест и все втроем они спустились с холма, пересекли заросли ивника и подошли к старинному, посеревшему от времени и дождей, чистоколу. Гермульт распахнул калитку. — Добро пожаловать в мой родовой замок! Здесь вы не найдете каменной башни, чтобы выдержать осаду, или соженной топки, чтобы зажарить вепри целиком. Зато вас ждет самое искреннее франкское гостеприимство. Дом этот построен пленными лангобардами, добрых сто лет назад. Их встретил слуга, древний, как и замок, да к тому же без руки. Хозяин перед ним заискивал. Не найдется ли перепела, чтобы закусить, и глотка Мозольского, чтобы промочить горло? Также неплохо бы этой юной особе дать во что переодеться. Нельзя же ей вечно придерживать пальцами прорехи. Слуга, пришепетывая из-за отсутствия зубов, разъяснил. Перепела нет, так как сеньор с утра отправился осматривать селки, а вместо того вернулся с гостями. Вина нет, потому что сеньор вчера вечером Распорядился отослать последний бурдюк к столу императора, хотя сам туда приглашение не получил. Платья же нет, потому что одежда покойной госпожи продана еще десять лет назад. Есть костюм покойного сына сеньора, но сеньор же его не разрешает трогать. тогда дай же его скорее сюда. Пусть девочка наденет хоть его. Он был твоего роста, Азарика. Такой смышленый, подвижный мальчик. Будь сейчас хоть кувшин какого-нибудь вина, мы бы подняли по стаканчику за упокой его детской души. Да ты, девочка, не стесняйся надевать мужское. Так даже безопаснее в наш смутный век. Слуга помог ему стянуть через голову кожаную рубаху, отстегнуть деревянную ногу. Принес вареные репы в деревянном блюде, и даже плеснул вина в серебряный стакан. «Чародей!» — изумился Гермольд. «Вот уж кто истинный колдун, так это ты!» Пока он таким образом перебранивался со своим слугой, Винифрид, изнемогавший от любопытства, по простоте деревенской поднялся наверх, куда Гермольд отправил девушку переодеваться. Однако тут же сбежал обратно, потирая шею. «Вот это да!» — захохотал Гермальд. «Знать, наша гостья воскресает, коль смогла отвесить этакий подзатыльник». «Она там плачет!» — сообщил смущенный Винифрид. «И, сынок, оставь! Душа ее омоется в слезах и расцветет к жизни новой. Таково уж их женщин преимущество. А мы, мужи, воскресаем лишь в поте трудов и крови сражений. Однако иди во двор. Там под навесом ты найдешь заступ и несколько досок для гроба. Да не пугай пса Гектора. Он подряклости примет тебя за вора. И Если ты еще не очень торопишься к матушке Альди, мы пока светло пойдем с тобой к реке и придадим земле беднягу Мельника».